Глава «И что будем с этим делать?» — спросил я, разглядывая пещеру с оборудованием древних, которую мы нашли в ста метрах за трупом монстра. «Изучать, расшифровывать, из анализировать, советоваться», — ответила Алиса, тяжело вздыхая после каждого слова. Она безуспешно пыталась очистить сканер от заледеневшей слюны Раптора. «Хотя бы не прокусил». «Волчара молодец! Каким-то чудом выжил, порвал сразу трех мелких горбатых монстров, отобрал сканер и принес его обратно, перебравшись через тушу здоровяка. Мы пилили и пилили ее несколько часов. Правда, делали это с большим энтузиазмом» потому что нашли несколько особо ценных ингредиентов, неизвестных ранее, но похожих по составу на очень редкие суперэластичные хрящи, используемые в медицине как сырье для биопечати органов. В пещере повсюду сохранились следы окаменелостей. По бокам даже появилась какая-то композиция из неких направляющих, которые вели к дальней стене, где стояло несколько блоков с оборудованием. В центре возвышалась буровая установка. Гибридная конструкция имела сразу три наконечника. Первый, похожий на сверло, второй смахивал на ствол плазменной пушки, а третий — на сопло от горелки. Трехствольная конструкция в раме была подвижной, и, похоже, ее наконечники могли работать как вместе, так и по отдельности. Все это держалось на толстых стойках подъемника. По бокам и сзади стояли разбитые резервуары, литров на пятьсот каждый. Два оказались разбиты в хлам, даже стальные направляющие были погнуты. А третий еще держался. Его сейчас осматривала Татьяна, пытаясь соскрести красный осадок со стенок. От резервуаров к буру тянулись остатки каких-то трубок. Возможно, из этих баков что-то закачивалось в темную яму. Я подошел вплотную к установке, с сожалением разглядывая полусгнившие пеньки, оставшиеся от оборудования. Посветил фонарем в яму под стволами бура. Примерно метр в диаметре. Идеально гладкие стенки, чуть ли не до зеркального блеска. До дна так и не добил. «Ну здравствуй, Кольская сверхглубокая», <проспел> — прошептал я, пристально всматриваясь в глубину. Ко мне подошла Татьяна. «Думаешь, это прямо она?» сомневаюсь». Я подобрал камушек, прилепил к нему метку и метнул вниз. «Просто ассоциации». Мы замолчали. Татьяна увлеклась изучением оборудования, а я пытался расшифровать показатели метки, которая все еще находилась в движении. М «Да, кольская сверхглубокая, как писюну гномика, по сравнению с тем, что сейчас перед нами». Задумчиво проговорил я, когда метка, наконец, мигнула и исчезла, выдав сообщение о сбое. «Пятьдесят три километра минимум. Охренеть!» — выдохнула Алиса. «Как думаете, что они хотели выкопать?» «Не уверен, что они хотели что-то выкопать!» — покачал головы я, закинул вторую метку и покосился на искорку. «Скорее закопать! Я туда не полезу!» — тут же возмутился дрон. «Там давление другое, я просто подняться обратно не смогу, а еще там слишком холодно». Следующую метку постигла та же участь. Преодолев отметку в 53 километра, она просто отрубилась. Я развернул перед глазами экран с подробной диагностикой потоков энергии, температуры, проанализировал прочие показатели, доступные Ориджинлу. Энергетических амплитуд не заметил. Никакого повышенного фона, никаких колебаний токи искривлялись, закручиваясь в едва заметную воронку. А вот температура в дыре действительно оказалась ниже градусов на 20. Можно сказать, что оттуда сквозило холодом. А здесь, на уровне Земли, уже выравнивалось до разницы в 5 градусов от силы. Тест номер три. Я создал метеозонд, но придержал его в руках, пытаясь понять, как заставить его спускаться в дыру. А то он вполне мог улететь из пещеры. В настройках ничего подобного не было, поэтому мне пришлось кое-что поменять вручную. Я активировал клинок и аккуратно подрезал зонду крылышки, а потом метнул его в скважину. Сработало. Зонд, стуча по стенкам и трепыхая единственным рабочим крылышком, исчез в глубине. Вот только результаты выдал даже хуже, чем метка, перестал выходить на связь уже на глубине около 30 километров. «Алекс, даже не думай», — Всполошилась искорка, когда я зашел в ее настройки. «Судя по следам на стенах и в резервуарах, туда столько фриза залили, что у меня все системы откажут даже раньше, чем я смогу высоту стабилизировать». «Честно говоря, я не собирался отправлять туда дрона, но те крохи информации, которые непроизвольно выдала искорка, меня заинтересовали. Как там она говорила? Надо задавать правильные вопросы. Ну или правильно стимулировать». «Таня, как думаешь, это реально? Искусственно охладить целую планету?» «Не знаю, не моя область, но...» Татьяна снова оказалась рядом. «Ты думаешь, древние пытались добраться до ядра, чтобы его заморозить?» «И не моя область тоже, но... Прямо до ядра, конечно, нет...» Я пожал плечами. «Но зарыться поглубже — вполне...» «Даже гипотетически это выглядит странно, но если предположить, что такое возможно, то одной скважины явно будет недостаточно. Надо делать расчеты, но и без них ясно, что таких скважин должно быть очень много по всей планете. А мы пока только одну нашли». «Ну, ключевое слово «пока», — ответил я, чувствуя радостное волнение, будто нахожусь на пороге Великого Открытия». Ну, или на пороге скважины, в которую могли, скажем, мусор скидывать. На нашей половине такого еще не находили, но вдруг в землях за разломом они сплошь и рядом. Сколько, по-твоему, нужно скважин, чтобы охватить целую планету? Ну, ты и спросил, усмехнулась Татьяна. Как иголок у ежика, откуда же я знаю, чисто пальцем в небо. Продолжай, это мой любимый метод. Теперь уже я усмехнулся. «Учитывая кучу факторов, от строения земной коры до геомагнитного поля, наверное, можно найти определенные точки, в которых при наименьших усилиях можно получить наилучший результат. Объединить их в сеть, чтобы они взаимодействовали друг с другом. Нет, я сдаюсь». Татьяна махнула на меня рукой и даже отошла от скважины. «Я сейчас наговорю глупости еще. Энергетические потоки, непонятность пространства за разломом». Другое это измерение? Параллельная реальность или вообще иная планета? Мы же этого не знаем. И какой смысл замораживать целую планету? Дай мне время. Я попытаюсь что-то конкретное предложить. Я кивнул. Хотя мне этих предположений было вполне достаточно. Я представил себе планету с горячим ядром и кучей отверстий в коре, через которые накачивают какой-то хладагент. И в итоге замораживают ядро, как у тех же Урана с Нептуном. Причем делают это, как и сказала Татьяна, не широкой сетью, а рассчитав определенные точки. Я вспомнил отметины в виде шестеренок, которых в этой пещере было еще больше. Почти весь потолок, словно звездное небо, был в следах окаменелостей. Понятно, что не эти шестеренки разгоняли морозильник по планете, но если за основу был взят сам принцип если древние, сделав соответствующие расчеты, нашли нужные точки, которые, взаимодействуя друг с другом, как правильно подобранные шестеренки, изменили климат на всей планете? Ну, допустим. Остается вопрос. А нафига? Единственное, что пока приходило в голову, при нормальных температурах киберведьмы просто не смогут существовать. Или не будет работать энергия мерзлоты, что, впрочем, одно и то же. Это из разряда вечных вопросов, что появилось раньше, курица или яйцо. Алиса, как думаешь, вот этот весь декор, это может быть карта? Я прошелся по пещере, сохраняя в память системы все изображения. Если отбросить сами рисунки с их размытыми границами и оставить только основания, как ключевые точки, то действительно получалась какая-то сетка координат а если попробовать собрать полную картину из того что сохранилось на стенах и наоборот представить четкие зубчики которые передают крутящий момент соседним то можно отследить исходную точку откуда все началось некий полюс от которого во все стороны пошла разбежка ключевых звеньев вот там и надо поискать ответы на все вопросы «Вдруг это и есть та самая долина древних, или какое-то ЦУЭ, которое ищут фогеры?» «Только ни привязки у нас не было, ни даже понимания масштаба. Следовало найти две скважины рядом, чтобы прикинуть масштаб, а потом еще определить, где конкретно они находятся». «Может, и карта», — задумчиво ответила Алиса. «Только я не знаю, карта чего, и края меня смущают, она будто оборвана». Алиса включила фонарик и провела неровную линию по потолку, показывая, что именно ее смущает. Если растянуть глобус в плоскую карту, то часть будто бы обрывалась. Вот только меня это не напрягало. В моей тактовке это как раз и был разлом. Мы устроили наш локальный псевдонаучный консилиум, к которому присоединились и близнецы. Я поделился своими соображениями и выслушал осторожный скепсис в ответ. Даже поймал себя на мысли, что мне не хватает Руперта. Тот бы меня точно поддержал. В итоге озвученную гипотезу все-таки приняли за некую точку отсчета и наметили план действий. Создаем временный лагерь здесь. Татьяна изучает скважину, пытается разгадать ее функции с точки зрения науки и без стыкания пальцем в небо. Алиса работает над расшифровкой карты, плюс копает по округе. Близнецы осматривают ближайшие пещеры, где обнаружились следы боя фогеров с киберведьмами. Братья остаются для охраны и сбора трофеев. Я же, как и собирался, иду в портал на ту сторону разлома. Просто теперь в первую очередь буду искать подобные скважины. Мы оборудовали временные укрепления, для которых я тут же создал двух крабов и одну автоматическую турель. Выпустили рапторов вместе с хомяком патрулировать окрестности. Крупных монстров уже не осталось, но примерно каждые двадцать минут до нас доползала какая-нибудь раздражающая мелочь. Спрятали оригиналов и вышли из синхронизации. Но расходиться не стали и провели еще одну мерзлотно-научную конференцию, подключив Эбби с Николаевичем и связавшись с Симоновым. Вопросов стало только больше, и всем было необходимо собрать как можно больше данных. Ах, прям бесит». Как же хочется задать вопрос и сразу получить на него ответ. А не вот это вот все, как у механиков или врачей. Почему у меня подтекает масло? Ну, надо смотреть. Доктор, что со мной? С вами направление на два десятка анализов. Ладно, мерзлота сама себя не продиагностирует и анализы не сдаст. Примерно с такими мыслями я снова стоял перед порталом, за которым меня в прошлый раз встретила мертвая голова. Настраивался. Можно, конечно, и не ходить. Вернуться к скважине, скарабкаться на стену и пешочком, постепенно нарезая круги, двинуться на ту сторону. Но я же кавалерия. Проверил снаряжение. Помимо того, что всегда носил при себе, я выгреб со склада все крупнокалиберное, только по ЗРК не стал брать. Их мало. А против корветов-фогеров, это пока еще наше единственное оружие. Но все, что успело разработать человечество для монстров-гигантов, сейчас было со мной, начиная со слонобоя, пули которого я дополнительно пропитал токсинами, найденными в адских землях. А еще ручная плазменная пушка Северкрафта, которую мы получили в рамках обмена технологиями. Футуристического вида бандура из Даркрона с огромной батареей. Я бы даже сказал, что это не пушка с батареей, а батарея со стволом. При этом полного заряда хватало только на три выстрела. Зато с расстояния в 200 метров она может разнести в клочья бронированный транспортник. Я сложил в рюкзак охапку термобарических гранат и связку самодельных ледяных мин и представил, что если одновременно подорвать все это, то меня взрывной волной через разлом перекинет. Правда, по частям. Это при условии, что эскеп не сработает, вернув меня обратно на эту сторону. Активировав проход, я стал ждать гостей. Смотрел на зеркальное марево, пытаясь разглядеть, что же находится на той стороне. Выглядело все серым и туманным. И это не искажающий эффект от переливающейся пленки, так работал. Там действительно все так и было. Я прождал десять минут. Ничего подозрительного не произошло. Усмехнулся, представляя, как выгляжу со стороны. Перекосился весь под тяжестью плазмогана спереди и бауласа со взрывчаткой сзади и упорно целись в проем, будто перед зеркалом красуясь. Как показал опыт прошлой встречи с монстром-гигантом, толпой навалиться, конечно, эффективнее, но мы вдвоем с хомяком справимся. Он хоть и был пока деактивирован, но ощущался, как стоящий за спиной. «Ладно, заряд полный и у меня, и у Ориджинала». Запас, который карман не тянет, уже целый баул растянул. Я кивнул, включил опцию записи в визоре и шагнул вперед. Без проблем преодолел проход, сразу же получив от искорки статус его сохранности. Теперь у нас такая проверка на автомате, а следом развертка карты и данных сканера. Передо мной открылось затуманенное серое пространство, но первым делом я все-таки оценил результаты сканирования. Мой маркер торчал в абсолютно белой зоне. От разлома, и конкретно от приюта, меня отделяло почти две с половиной тысячи километров. Это если по прямой. Искорка начала накидывать окружающий рельеф. Всего километр более-менее точно, дальше еще один, но уже с помехами. И я сообразил, что понятие «прямые» местной природе неизвестно. И еще я здесь был один. На карте не проявилось ни одного маркера. Даже расстроился немного. Неужели в график дежурства мертвой головы» не попал? Датчики выдали сводку по окружению. Повышенный фон энергии. Температура минус 25 градусов от привычного стандарта. Плюс куча признаков агрессивной среды, но уже даже без предупреждения об опасности. все таки повышенный уровень эту проблему решил. Автоматически запустилась регенерация. Какой-то лайтовый режим с минимальным расходом энергии. И броня сама начала компенсировать влияние токсинов, витающих в воздухе. Я мысленно себя поздравил. И пусть непривычки движения казались скованными, а на коже будто появилась какая-то стягивающая пленка, ощущаемая через синхронизацию. Но зато без всяких надоедливых уведомлений в духе «Вам осталось дышать пять минут, срочно покиньте территорию». Но появилось и кое-что новое, о чем раньше система даже не заикалась. Внимание! Температура окружающей среды ниже нормы. Функциональность модулей снижена на 5%. Произведена автоматическая настройка распределения энергии для поддержки оптимальной работы брони. Функциональность киберимплантов повышена на 3%. Общий расход энергии увеличен на 18%. 18% — это, конечно, дофига. Хорошо, хоть общий фон здесь насыщенней, что плюс на минус дает повышенный расход всего на десятку. Я тут же активировал хомяка, чтобы успеть восстановиться до того момента, как появятся местные монстры. А вот информация, что импланты наоборот стали чувствовать себя лучше, мне понравилась. И пусть паста с мехбиозом выдали какую-то прибавку, совершенно бесполезную в пустошах бесфогеров, но сам факт лучшей работы при низкой температуре подтверждал мою теорию, что киберведьмы специально морозят планету. Привыкнув к новому состоянию, я убрал все системные подсказки и посмотрел, где все-таки оказался. Еще и четыре метеозонда выпустил, отправив их в разные стороны. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. «Что они спрятали, считай, тоже упустили».